Глава двадцать четвёртая. У Александрийской библиотеки были и египетские предки, но они вроде тех родственников, чьи лица на семейных фотографиях получились размытыми. Во времена правления фараонов существовали частные и храмовые библиотеки, однако сведения о них едва дошли до нас. Источники упоминают о домах книг архивах, содержавших административные документы, и домах жизни, хранилищах тысячелетних традиций, где священные тексты переписывали, толковали и всячески берегли. Подробнее всего египетскую библиотеку описывает греческий путешественник Гикатей Абдерский, сумевший в эпоху Птолемея I попасть с проводником в храм Амона в Фивах. Девясь он пишет о лабиринте залов, двориков, коридоров и комнат. вкрытой галерее помещалась священная библиотека с надписью над входом «Место заботы о душе». Помимо этой прекрасной метафоры «библиотека как лечебница для души», мы мало что знаем о египетских книжных собраниях. Подобно клинописи, иероглифы более тысячи лет прозябали в забвении. Как так могло получиться? Почему долгая история письменности обернулась путаницей непонятных картинок? В Египте очень немногие умели читать и писать, только писцы — самая привилегированная часть населения после царской семьи. Начинающий писец должен был знать сотни знаков, а со временем их количество доходило до тысяч. Неспешное обучение в школах, напоминавших по степени престижа заведения с нашими программами MBA, где куют топ-менеджеров, могли позволить себе только богачи. Из числа выпускников выбирали вельмож и жрецов, которые могли вмешиваться в борьбу фараонов за наследия, навязывать свои идеи и ценности. Не могу отказать себе в удовольствии процитировать египетский текст, настолько же далекий от нас по времени, насколько близкий по духу. В нем состоятельный зрелый господин Хети, сын Дуафа, дает образцовую отцовскую отповедь своему сыну пепи который валяет дурака в школе песцов, влетающий семейству в втридорога. «Будь прилежен в писаниях, видел я медника за работой, Пальцы его, как когти крокодила. Бродобрей бреет до наступления вечера и бродит с улицы на улицу, ища себе работы. Рубщик тростника вынужден отправиться в дельту, сделав более чем способны сделать его руки. Растерзали его комары, умертвили мухи. «Послушай, нет должности, свободной от начальства, кроме должности песца. Он сам себе начальник». Если будешь знать письмо, добьешься большего успеха, чем ремесленники, о которых я рассказал тебе. Примкни ниже к избранным людям. Мы не знаем, внял ли Пеппи увещевания отца, отучился ли, скрепя сердце в школе, открывающий путь к вершинам египетского общества. Если да, то после нелегких лет, когда он только и делал, что терпеливо вычерчивал знаки, досносил побои наставников, славившихся тяжелой рукой, Пеппи завоевал право хвастаться приличествующими песцу атрибутами — кистями щетиной различной густоты, пеналом палеткой, мешочками с краской — черепашьим панцирем для смешивания красок и дощечкой из благородной древесины, используемой как подставка для папируса. Писали тогда не за столом, а держали свиток на коленях, сидя по-турецки. Лучше прочих нам известна история последних писцов Египта, очевидцев крушения цивилизации. В 380 году Феодосий I сделал христианство единственной и обязательной государственной религией, а языческие культы по всей Римской империи оказались под запретом. Все храмы древних богов закрылись, кроме храма Исиды на острове Филе к югу от первого порога Нила. Там укрылось несколько жрецов, хранителей тайн сложнейшей письменности, которым запретили передавать свои знания. Один из них, Эсме Тахом, нанес на стену храма последнюю в истории иероглифическую надпись, завершавшуюся словами «Вовеки веков». Через несколько лет император Юстиниан взял штурмом храм и пленил мятежных жрецов Исиды. Египет похоронил старых богов, которых почитал тысячелетиями, а вместе с богами и предметы культа, и сам язык. Не успело смениться одно поколение, как все уже исчезло. И понадобилось 14 веков, чтобы вновь подобрать к этому языку ключ. В начале XIX века началась захватывающая погоня за смыслом египетских иероглифов. Лучшие востоковеды Европы предпринимали попытки восстановить утраченный язык, тайком следя за достижениями друг друга. В научном мире то были десятилетия волнений и тревог, зависти и жажды славы. Сигнал к началу соревнования прозвучал в 48 километрах от Александрии в июле 1799 года. За год до этого Наполеон, мечтавший о лаврах Александра, привел задыхающееся от зноя войско в египетскую пустыню в надежде насолить врагам-британцам. Поход обернулся провалом, зато пробудил в европейцах любовь к египетским древностям. В окрестностях Порто-Рашид, который французы называли Розетта, один солдат, работавший на строительстве военных укреплений, нашел плиту со странными надписями. Когда его лопата ударилась в тяжелый монолит из темного базальта, утопленный в вылистом грунте, Он наверняка выругался, поскольку не знал, что вот-вот извлечет на свет нечто необычайное. Монолиту было суждено вскоре обрести всемирную известность под названием «Розетский камень». Он представляет собой фрагмент древнеегипетской стеллы, на которой Птолемей V велел выбить религиозный указ тремя способами — иероглифическим, дематическим последний этап египетской письменности и греческим письмом. Что-то вроде регионального закона, который в наши дни в Испании могут издать одновременно на трех официальных языках региона. Капитан инженерного корпуса, работавшего в Розетте, понял, что расколотая стелла — важное открытие и велел доставить 760-килограммовую находку в Египетский институт в Каире, недавно основанный многочисленными учеными и археологами, прибывшими в Египет вместе с французской армией. Там сделали оттиски, которые позже распространили среди интересующихся исследователей. Выбив наполеоновские войска из Египта, адмирал Нельсон под скрежетание французских зубов завладел розетским камнем и перевез его в Британский музей, где он ныне является самым посещаемым экспонатом. Шел 1802 год. Развернулась битва умов. Тот, кто пытается расшифровать неизвестный язык, погружается в хаос слов, гонится за тенями. Эта задача почти непосильная, если нет никакой лазейки, ведущей к смыслу, если невозможно даже догадываться, о чем идет речь в загадочных фразах. Однако, если известен перевод таинственного текста на знакомый нам язык, исследователь не так беспомощен, поскольку у него в руках карта неизведанной местности. Языковеды сразу же догадались, что греческий фрагмент розетского камня распахнет перед ними двери, ведущие к потерянному наречию Древнего Египта. Азарт расшифровки — породил волну интереса к криптографии, не спадавшую до начала XX века и завладевшую умами Эдгара Алана По и Артура Конан-Дойля. Доказательство тому — их рассказы «Золотой жук» и «Пляшущие человечки». В 50-е годы XIX века египетская загадка сопротивлялась атакам лингвистов, сбитых с толку обрывочностью надписей. У иероглифического текста не хватало начала, у греческого — конца, поэтому не удавалось установить соответствие между египетской версией и переводом. Но к 20-м годам кое-что стало на свои места, и ключевую роль в этом сыграли имена македонских царей. В иероглифической надписи некоторое количество знаков было выбито внутри овальных ободков — которые специалисты называют картушами. Предположили, что в картуши заключены имена фараонов. Британец Томас Юнг сумел расшифровать имя Птолемея, а несколько позже француз Жан-Франсуа шампольон прочел имя Клеопатры. Основываясь на первых идентифицированных звуках, полиглот Шампальон провел параллели между загадочным древнеегипетским языком и коптским который неплохо знал. За этой догадкой последовали годы лихорадочной работы сравнения надписей, попыток перевода. Шампальон составил словарь и иероглифов и грамматику египетского языка. Он скончался в возрасте 41 года, подорвав здоровье десятилетиями лишений, холода, бедности и непрерывного труда. Имя Птолемея отворило замок. После многовекового молчания египетские папирусы и памятники снова заговорили. Сегодня существует проект под названием «Розетта», призванный уберечь языки от исчезновения. Штаб-квартира проекта находится в Сан-Франциско. Там лингвисты, антропологи и программисты создали никелевый диск, на который умудрились нанести в микроскопическом масштабе один и тот же текст, переведенный на тысячу языков. Даже если умрет последний носитель одного из этих языков, перевод поможет воссоздать утраченное значение слов и произношение. Этот диск — всемирный розетский камень, акт сопротивления неминуемому забвению слов.